Глава третья Утром Артема разбудил телефон. Но не его собственный. Звонок раздавался из приемной, где спал Матвей. Тогда Артем поступил, как должен поступать ответственный руководитель. Взял ботинок и швырнул его в дверь приемной. Не помогло. Пришлось вставать и идти к двери. Распахнув ее, он громко произнес... «Если ты думаешь, что я буду за тебя выполнять секретарскую работу...» Спавший на раскладушке Матвей вскочил, начал озираться, пытаясь сообразить, где он находится. «Сообразил, — ответил, — я сейчас... О, добрый...» Артем сурово глянул на него, сам снял трубку телефона. Сказал, «Да, это я. А где вы? Сейчас за вами спустятся». Посмотрел на Матвея, который бродил по комнате, натыкаясь на мебель, и сказал, «Ладно, сам схожу. А ты быстро навел тут порядок. К нам клиент». В холле у стойки его ждала Лера. Волевая замкнутая женщина в деловом костюме. «Артем Александрович?» спросила она у заспанного Артема. Тот кивнул, сказал, «Очень приятно. Что с вами не так?» Лера с сомнением взглянула на психолога, пожала плечами. «Что, мы прямо здесь сеанс начнем? Или у вас кабинет есть?» «Есть, конечно! Роскошный кабинет солидного психолога. Давайте документы». Лера протянула паспорт. Артем отдал его девушке на ресепшене и сказал, «Можете начинать». «Но тут люди. Им до вас дела нет». Лера еще раз пожала плечами и решилась. «Ну...» Некоторым кажется, что я бываю слишком агрессивно. — Ого! Круто! — У вас на сайте написано, что вы можете избавить от любой проблемы за один сеанс. — Это возможно? Артем, оценивающий, взглянул на Леру. Ответил так. — В вашем случае может понадобиться чуть больше. — Но вы еще не знаете, что со мной. Артем забрал у регистраторши паспорт, вернул Лере, сказал... «Валерия Сергеевна, вы едете к незнакомому специалисту без рекомендаций, обнаруживаете заспанного мужика в тапочках, и тем не менее все еще надеетесь на помощь. Значит, вы в отчаянии. Сколько специалистов вы посетили до меня?» «Мне никто не смог помочь», — призналась она. «Я больше не могу, понимаете? Я или кого-нибудь придушу, или сама». Матвей как раз закончил убирать раскладушки, когда в приемную вошли Артем с Лерой. «Проходите, пожалуйста». светским тоном произнес Артем. А Матвею дал указание «Принеси нам кофе». Матвей за спиной клиентки развел руками «Где я его возьму?» Артем сделал жест, означающий «Найди, где хочешь». Затем провел гостью в кабинет, усадил в кресло и заявил «Давайте расставим все точки над «и». Гарантий я не даю». «А я их и не прошу». «И очень вероятно, что помочь вам не смогу». «Странно. А на вашем сайте написано, что вы мгновенно избавляете от любых проблем. Во-первых, это писал не я, а девочки из этого чудного бизнес-центра. А во-вторых, неконтролируемая агрессия – вещь глубинная. Для начала нужно исключить самые распространенные причины – чувство невостребованности и утомляемость. Самое правильное в этой ситуации – изменить ритм жизни, выспаться, получить поддержку окружающих. А если я отлично сплю и мне плевать на окружающих? «Это уже интересней», — улыбнулся Артем. «Когда вы лишились девственности?» Это был удар в солнечное сплетение. Клиент должен был потерять почву под ногами, и Лера ее потеряла. Растерянно спросила. «Что?» «Первый секс!» «Когда был?» — деловито спрашивал Артем, будто не замечая состояние клиентки. «Позже двадцати пяти». «Вы что, серьезно?» «Вполне. Проблема может быть в подавленной сексуальной активности». «Да вы меня даже не выслушали, я еще ничего не сказала. При тут моя активность?» «Лера, поймите правильно». Артем сел поудобнее, словно собрался прочесть целую лекцию. «Я прекрасно вижу, что с вами. Судя по реакции, у вас длительное время не было секса. И поскольку непривлекательной вас назвать нельзя, видимо, это связано с травматическим неврозом по поводу утраты партнера. Из-за чего вы расстались? Это вас не касается», — заявила Лера. Меня? Нет. Это касается вас. Вы почему-то испытываете чувство вины, которое заставляет подавлять сексуальное либидо. Это влияет на гормональный фон и вызывает повышенную агрессию. То есть вы намекаете, что мне нужен мужик, а не психолог. Это и есть ваше профессиональное заключение? Не совсем. Профессиональное заключение появится, когда вы расскажете о своих отношениях с вашим бывшим и о том, почему вы расстались. Он взглянул на лицо Леры. кивнул. «Вижу, статус все сложно, но давайте поконкретнее». «Я не хочу об этом говорить», — ответила Лера. «Тогда...» Артем развел руками, встал. «Рад был познакомиться. Возвращайтесь, когда решитесь излить душу». «Всего хорошего», ответила Лера, тоном, не обещавшим ничего хорошего. В дверях она едва не столкнулась с Матвеем, несшим два стаканчика кофе. Даша сидела перед компьютером. Она вздрогнула, когда подошедший сзади Владимир положил ей руки на плечи. «Ты в порядке?» — спросил он. «Конечно», — откликнулась она уверенно. Владимир наклонился, посмотрел на экран. «Это его фирма?» «Да». «Уже зарегистрировался и сбросил мне ссылку», — ответила она. «Очень настырный». «От лица запасного аэродрома», — произнес Владимир. Могу заверить, что я тоже не собираюсь просто так уступать тебя какому-то зэку. Хотя ты и залипаешь на его сайте. «Он тебе не конкурент», — заверила Даша. «Ты совсем другой, надежный, добрый, ответственный. Полная противоположность. Надеюсь, это не единственная причина, почему мы вместе?» «Даже не думай так», — сказала Даша, вставая и обнимая жениха. И «Я тебя полностью устраиваю». «А есть повод сомневаться?» «Просто ответь», — попросил он. «Да или нет?» «Во всех смыслах». «Ну, если во всех...» «Тогда да». «Просто я тут подумал», — протянул Владимир незаметно, раскрывая за спиной Даши наручники. «Может, нам с тобой немного разнообразить нашу сексуальную?» И тут он резко затянул наручник на ее левом запястье. Даша вскрикнула от боли. «Ты чего?» — Владимир... Тут же испугался и пошел на попятный. «Больно? Еще как!» «Ой, прости, сейчас. Где же эти ключи?» «Я сейчас, сейчас. Потерпи, ладно?» И он выбежал из комнаты. Даша только покачала головой. Спустя несколько минут ключи нашлись. Опасная игрушка снята с запястья, и Даша смазала кремом покрасневшую кожу. Тут в ванную вошел Владимир со словами «Нам уже пора выезжать». Даша удивленно обернулась к нему. «Ты серьезно собрался к Артему на эту их вечеринку? Зачем?» Владимир обнял Дашу, сказал тихо. «Ты же знаешь, как я тебя люблю. Со мной тебе нечего бояться. Второй раз получить по морде он точно не захочет». «Нет, я просто не понимаю, зачем вообще туда идти?» сказала она. «Мы все проговорили, кажется». «Понимаешь, я его видел и точно знаю, что он так просто от тебя не отстанет. И я не хочу сидеть на работе и думать о том, что он караулит тебя перед дверью». «И что ты предлагаешь?» «То, чего ты так и не сделала. Сказать ему «прощай» один раз. При мне, при всех». «Володь, ты серьезно? Потащишь меня туда, чтобы я при всех послала его на хрен «Да. И не надо это делать ради меня». «Сделай ради себя. Закрой этот вопрос. Раз и навсегда». Даша пожала плечами и пошла одеваться. А Артем в это время зашел в кабинет Дениса, сидевшего перед компьютером, заглянул через плечо друга и увидел, что тот изучает сайт знакомств. Спросил. «Опять в поиске?» «Ты был прав», — ответил Денис, не отвлекаясь от компьютера. «Всем хороша, но не люблю меркантильных». «Кстати, о деньгах», — сказал Артем. «Аренду я тебе в конце месяца отдам, ладно?» Денис даже обиделся. «С ума, что ли, Сашу? Да сиди сколько хочешь, не обиднею». «Нет, Дэн, так не делается», — серьезно ответил Артем. «Я тебя люблю, но если не платить, то это уже не профессиональная психология, а сиротский дом». «Короче, не торопись, не горит», — сказал Денис, закрывая тему. «Мы — социально ответственная контора, у нас уголовникам скидки». «Кстати, о социальном. Я знаю, что тебе уже арендаторы вопросы обо мне задают». «Да забей». «Нет, я эту проблему решу», — заверил Артем. «Думаю, со временем мы сможем узнать друг друга получше. Познакомимся со всеми соседями». «А почему со временем?» «Да устрой корпоратив и все, хоть весь этаж зови». «Неплохая мысль». произнес Артем, с таким видом, будто и не собирался устраивать никакой вечеринки и никого не приглашал. Однако Денис достаточно давно знал друга. Он остановился на пару секунд, потом сказал. — Стоп! Это сейчас что, манипуляция была? Ты меня на пьянку разводишь? — А ты против? Денис махнул рукой. — Да пофиг! — Только скромно, ладно? — завершил тему Артем. Денис, понимающе кивнул. Таким образом, когда Даша и Владимир подъехали по указанному адресу, в кабинете Дениса уже были накрыты столы, и Матвей раскладывал по тарелкам нарезку и фрукты. Денис вручил Артему коробку с телефоном. «Солидному психологу солидный аппарат». «С возвращением, братик!» Директор соседней студии дизайна презентовал бутылку дорогого вина и привел помощницу, на которую Денис тут же запал. В этот момент в кабинет вошли Даша и Владимир. «Вот это сюрприз!» — воскликнул Артем. «Друзья, минуту внимания. У меня тост. Я хочу выпить за прекрасного человека, который, несмотря ни на что, не побоялся прийти сюда. Мне никогда не удавалось заставить эту женщину сделать то, чего она не хочет. Притащить ее туда, где будет человек, которого она ненавидит». «Ты себе льстишь», — заметила Даша. А сейчас главный аттракцион вечера, то, ради чего мы сегодня собрались. Моя бывшая невеста официально объявит о том, что мы больше не пара и представит вам своего нового жениха. Пожалуйста, Даша, прошу». «А можно не устраивать из этого цирк?» – раздраженно сказала Даша. Она чувствовала себя неуютно. «Ты пришла!» – напомнил Артем. «Знаю, это было непросто, но пришла!» Значит, он убедил тебя, что это нужно сделать. Давай, вперед. Вижу, ты никак не решишься. Давай, я помогу. Можешь просто перечислить, чем я хуже нового избранника и чем он несравнимо лучше. Последняя фраза чем-то задела Дашу, и она решилась. Ладно, хорошо, сказала. Я устала. Я не могу жить с человеком, который готов сесть в тюрьму и плюнуть на наши отношения, лишь бы доказать кому-то, что он крутой психолог. А Владимир? Он так никогда не сделает? Не сделает, представь себе. Есть что-то еще? По-моему, этого достаточно. Тогда могу тебя поздравить, торжественно объявил Артем. В мотиве. «Нет любви, значит, ты используешь этого прекрасного во всех отношениях мужчину, чтобы заставить себя забыть о другом человеке. Это сублимация, причем неудачная». Тут Денис постепенно начал выводить гостей из кабинета, так что спустя несколько минут Артем, Даша и Владимир остались одни. И тут Владимир решил поучаствовать в беседе. «Э -э, «Наверное, мне надо накидаться, как тебе, чтобы начать этот бред понимать». заявил он. Артем повернулся к нему. «Жаль тебя, Володь», — сказал он. «Даша деликатная женщина. Она никогда тебе не скажет, что ты был нужен как попытка заглушить боль. Я перед ней виноват. Я это признаю. И ничего не могу с этим поделать. Не знаю, как бы я поступил сейчас, но тогда у меня действительно был шанс остаться с любимой женщиной. Я этим шансом не воспользовался, за что сейчас и расплачиваюсь. К сожалению... Ты тоже не можешь сделать ее счастливой. А она может сделать несчастным тебя. Думаю, сорвется лет через пять, когда у вас уже будет пара детей и солюдное совместно нажитое имущество. Хватит, попыталась остановить его Даша, однако Артем еще не закончил. Или у тебя хватит духу сказать ему раньше? Может, не будем столько лет мучить парня, Даш, а? Владимир снова решил вмешаться в этот важный разговор, И снова получилось так же неудачно, как в первый раз. «Наш дорогой друг решил, что он человек рентген?» – заметил он. «Давай послушаем. Значит, я, по-твоему, мучаюсь?» Бедный Владимир. Он решил начать, когда все уже кончилось. Даша повернулась и быстро вышла из кабинета. Владимир кинулся за ней. Догнал только на улице. «Подожди!» – крикнул он. «Что не так? Ладно, признаю, зря мы сюда пришли». даша покачала головой нет это не ты это я володь извини извини что извини и иди на хрен наконец ему удалось схватить суть происходящего даша вздохнула и посмотрела жениху в глаза да володь извини и иди на хрен вся его жизнь рухнула все что он делал последний год но он еще этого не понимал «В чем твоя проблема?» – воскликнул. «Что поменялось? Увидела его и сразу возжелала «Володя!» – пыталась объяснить она. «Этот человек скотина и провокатор! А ты надежный, добрый и хороший, но сейчас он прав! Я не смогу с тобой жить! Просто не смогу! Это по отношению к тебе нечестно, в первую очередь!» Она повернулась и пошла прочь. «Ты меня просто кидаешь?» кричал он вслед. «Просто кидаешь? Ведь я для тебя все делал. Ремонт в квартире, отдых на Кипре, лучший отель на первой линии, я...» Но она была уже далеко. Она не слышала. Артем, который спустился вслед за ними, наблюдал за всей сценой из холла. Слов он не слышал, но это было не нужно. Прошло несколько часов. У Даши на кухне уже давно звонил телефон, на определителе высвечивалась надпись «Володя». Даша, бросив взгляд на экран, достала банку кофе, налила воду в турку. И тут раздался звонок в дверь. Она подошла, решительно открыла дверь, готовая дать отповедь, и застыла. На пороге стоял Артем. «Пустишь?» — спросил. «Думаешь, что выгнав Володю, я автоматически вернусь к тебе, как переходящий приз?» «Нет». Володю мы выперли из гуманитарных соображений. — А пожалел меня? — Нет, его. Человек не должен жить с тем, кто его не любит. — А я не хочу видеть вас обоих, — резко сказала Даша. — Особенно тебя. У Артема и на это был готов ответ. Но тут в прихожей появился ребенок. Требовательно позвал. — Мам, подожди, я сейчас, — сказала Даша, не оборачиваясь. «Мам, это кто?» Артем не мог вымолвить ни слова. Даша закрыла дверь. На следующее утро Артема разбудил уже не телефон. Матвей. Он явно входил в роль помощника. «Босс! Босс!» — требовательно произнес он, тряся Артема за плечо. «Вас тут клиентка спрашивает!» «Вот!» — и протянул телефон. «Это Лера, мы с вами вчера говорили», — услышал он. «Решили все-таки рассказать мне самую сокровенную тайну?» «Это правильно. Мы можем встретиться где-нибудь?» «Не в вашем офисе?» «Можем. Но сначала я хочу знать, из-за чего вы расстались с вашим молодым или немолодым человеком?» Лера долго не отвечала. Наконец произнесла. «Если я скажу, что он меня бросил, этого будет достаточно?» «Как? Когда? Из-за чего?» «Подробности вам ничего не дадут, поверьте». «Ладно». согласился Артем. «Давайте часа через три пересечемся в нейтральном месте. Адрес я вам скину. До свидания». Он выключил телефон и посмотрел на Матвея. «Ну что? Мой волосатый друг. Есть задание для супергероя». И он начал инструктаж. «У охраны внизу есть запись ее паспорта. Закинешь Дэну. Он передаст ментам. Те пробьют адрес. Твоя задача — выяснить как можно больше о ее бывшем». «Ах!» «Как я это выясню?» «Как и любую другую секретную информацию. Через консьержку. Мне что, подкупить ее?» «Сомневаюсь, что это получится. Жалость и любопытство работают гораздо лучше. Цветы только не забудь купить. Поднимаешься на ее этаж, а потом вернешься на первый с разочарованным видом. Ну-ка, покажи мне разочарованный вид». Матвей показал. Артем покачал головой. «Плохо. А еще раз?» «Ладно, сойдет». Значит, садишься рядом. Матвей выслушал инструктаж до конца и приступил к выполнению. Все прошло как по маслу. Адрес ему пробили быстро, дом он нашел также, без проблем. Цветы надергал на ближайшей клумбе, поднялся на нужный этаж, спустился, показал разочарованный вид, потоптался в холле. Пожилая консьержка высунулась из своей конторки, спросила. «В какую квартиру вам нужно, вы сказали?» — В двенадцатую, — ответил Матвей голосом, полным достоинства. — клери Так ее нет. — Ничего, я подожду. — Так ты позвони. — Нет, — Матвей покачал головой. — Тогда сюрприза не получится. — День рождения, что ли? — предположила консьержка. Артем предусмотрел такой вариант и сказал, не соглашайся. Вдруг она знает ее день рождения. — Да нет, — протянул Матвей. «Понятно!» — вздохнула дама. «Ведь мальчик же совсем!» «А что, это разве важно?» Теперь Матвей изображал оскорбленное достоинство. «Да нет, мне-то чего! Мне без разницы! А может, оно и правильно! Сколько можно без ухажера-то?» Вот она! Главная минута! Наступил момент сбора информации. «А она давно одна?» — осторожно спросил Матвей. «А она тебе что, сама не рассказывала?» — спросила консьержка, которую так и распирала от желания изложить чужую тайну. вера в этот момент и не могла быть дома. Она сидела в кафе, где ей назначил встречу Артем. Долго ждать ей не пришлось. Психолог вошел, подсел к ее столику и без предисловий спросил. «Итак, расскажите мне о нем?» Лера тоже успела подготовиться и начала без обиняков. Он очень хороший человек. Сложный, но хороший. Я его любила. Очень. И, может, по-прежнему люблю. Надо что-то еще рассказать? Да, кое-что важное, сказал Артем. Что именно? Я не знаю, что еще. И в этот момент Артему пришло сообщение от Матвея. Он узнал ту важную информацию, за которой его посылали. Он поднял глаза на Леру. «А я знаю». «Вот как». «Что ж, удивите меня». «Не думаю, что смогу удивить. Ведь вы в курсе, что ваш любимый умер?» Это был сильный удар. Лицо Леры окаменело. А Артем продолжал. «И вам совершенно не обязательно считать этот факт своей собственностью. Рано или поздно это случается со всеми парами. А в вашем случае смерть партнера... значительно облегчает задачу. «Вы отдаете себе отчет в том, что у меня нож в руках?» — хриплым голосом произнесла Лера. Она не выдумывала, говоря ему о своей повышенной агрессивности. Однако Артем не обратил на ее слова внимания. Он продолжал. «Я имею в виду, что для создания новой эмоциональной связи крайне важно разрушить предыдущую. Смерть партнера — отличная причина». «Вам это кажется забавным?» Все таким же хриплым голосом спросила она. «Мне это кажется важным», — поправил он. «Я не плакальщица и не собираюсь вас утешать. Вам это не нужно. Наша с вами цель — заставить вас испытывать при воспоминании не боль, а светлую грусть, которая не будет мешать вашей жизни с кем-нибудь еще». Он знал, что его работа с этой клиенткой уже наполовину выполнена.